Что же такое корольчатник в сегодняшней Японии? Вот наглядный пример. Площадь 35 квадратных метров, но это включая лоджию, кухню, ванную, туалет и прихожую. Две комнаты, большая и маленькая. Соответственно, 7,9 и 5,9 квадратных метров. Кухня 5,6. Ванная 3. Туалет – полтора метра. Остальное приходится на прихожую и узкую лоджию. Семья из четырех человек платит за это удовольствие 35 тысяч иен в месяц, не считая расходов на газ, электричество, телефон и воду. Квартира считается одной из самых дешевых. Впрочем, большая часть японских семей, согласно статистике, живет в собственных домах. Но в преобладающей части это далеко не дворцы. Как правило, двухэтажные постройки со стандартной планировкой 5-6 комнат, общая площадь которых 60-80 квадратных метров. Чтобы построить такой дом, человек должен прежде всего купить земельный участок. Его стоимость колеблется от 25 миллионов иен за квадратный метр в центре Токио, до нескольких сотен тысяч в соседних префектурах. Чтобы возвести жилье даже в далеком пригороде столицы, японец вынужден залезать в долговую кабалу на десятки лет. Поэтому практикуется предоставление так называемых домов двух поколений, долги за которые выплачиваются сначала отцом, а затем сыном. Не случайно в рассчитанной на 14 лет правительственной программе национального развития задача обеспечения населения сносным жильем занимает ключевое место. Предполагается переселить японские семьи из корольчатников в комфортабельные квартиры и за пределы больших городов, где, по мнению международных экспертов, при теперешнем росте городского населения скоро просто нельзя будет жить. Эта программа характеризуется на Западе как самый амбициозный план самообновления, который когда-либо предпринимался какой-либо страной. «Час настал», — сказал Юдзи Тасира, токийский архитектор и градостроитель. Большинство японцев живут в нестерпимых условиях, которые многие считают условиями городских трущоб. Японский народ заслужил право жить в приличных домах и пользоваться плодами своего труда. Чикаго Трибюн. 7-6-1987 года. Непосредственное отношение к повышению качества жизни имеет и процесс информатизации, важным звеном которого является компьютеризация сферы личного потребления. В квартирах уже устанавливаются информационные системы на базе персональных компьютеров, что дает людям возможность выполнять в домашних условиях ряд производственных функций, осуществление которых всегда требовало присутствия человека на службе. В домах японцам сегодня приходят фоксимильные аппараты, печатающие устройства, обучающие техника различного рода автоматы. Люди, находясь вне дома, могут по телефону включать у себя в квартирах кондиционеры, наполнять водой ванны, запускать кухонные агрегаты. Япония одной из первых в мире применила компьютерный дизайн моделей и одежды и раскроет ткани с помощью ЭВМ, при котором отходы практически близки к нулю. Одно из последних новшеств – компьютер-модельер – внедряется уже не на самом производстве а в магазинах, торгующих тканями. Компьютерный уголок, — пишет Агафонов, — я впервые увидел в столичном магазине Кинкадо. Как мне рассказали служащие магазина Намура-сан и Офудзи-сан, появился он здесь совсем недавно, примерно год назад, но сразу же пришелся покупателям по сердцу. Что же делает компьютер в Кинкадо? Индивидуальные выкройки В память машины заложены параметры шести типовых размеров и пяти моделей одежды. Модели меняются каждый месяц. Допустим, покупатель остановил свой выбор на одной из них. С него снимают мерки, вносят их в качество поправок в компьютер, который делает необходимый расчет и через печатающее устройство выдает выкройку. Вся операция занимает 15 минут. Если ни одна из предложенных моделей покупателя не привлекает, он может вместе с оператором сочинить себе то, что хочет. И еще одно существенное обстоятельство. Компьютер обслуживает покупателя бесплатно, если он приобрел ткань в кинкаду.